Глава двенадцатая. «А я вот к вам...» Подойдя ко мне, робко произнесла женщина. «Принесла поесть и еще...» Тут ее взгляд остановился на рукаве моей сутаны, и Иридия воскликнула. «Вы ранены?» Я посмотрел туда же, куда и она. На желтой манжете было багровое пятно. Похоже, когда надрезал кожу на щиколотке у ребенка, кровь брызнула, а я и не заметил. «Ничего страшного, это демона из мальца выгоняли. Вот чуть-чуть и заморался». Небрежно махнул рукой. «А можно...» Снова замявшись, словно не решаясь сказать, протянула Иридия и замолкла. Но, вздохнув и набравшись смелости, продолжила. «Можно я возьму постирать вашу сутану?» И торопливо, будто опасаясь, что я откажусь, добавила. «А замена у меня есть. Я как раз с ней к вам пришла». «Вы уж не обессудьте, примите в дар». С этими словами она протянула тот сверток, который держала в руках. «Я взял его, раскрыл и увидел вторую сутану. Только в отличие от моей шмелевидной, это была перламутрового оттенка». «Спасибо». «Единственное, что сумел выдавить из себя я и при этом нервно не рассмеяться». Все потому, что в таком цвете обычно в столице зажиточные шли к алтарю. Кристально-белый им по статусу не полагался, но хотелось быть в самый важный день своей жизни такой же красавицей, как иная аристократка. Вот и ухищрялись простолюдинки, добавляя к белому едва заметные оттенки. Мои мысли подтвердили и следующие слова Иридии. «Это из ткани платья, в котором я венчалась», У него был очень длинный шлейф, вот и хватило. И, оправдываясь, добавила. «У нас с Матеушем денег нет на новый отрез, но мне очень-очень хотелось вас отблагодарить». Я не знал, что сказать. Нет, слышал легенды о том, что девицы отдавали порой самое дорогое ради мужчин. И я не про те пошлые шуточки о чести, а об отрезанных косах, чтобы вызволить любимого, о последней рубашке, отданной ради брата. Но вот о перешитых в сутану свадебных платьях я легенд припомнить не мог. Но Эридия была столь искренней, что пришлось взять ее дар, и чтобы не обидеть, и что было в чем ходить, потому как пятно оказалось и правда большим. Когда же я, переодевшись, вернулся из резницы в зал, то увидел, что Эридия все так же кусает губы. Похоже, меня ждало что-то еще. И оказался прав. Женщина, кроме сутаны, принесла еще и блинчиков. Последним я обрадовался даже больше, чем одежде, потому как после встречи с нежитью ужасно проголодался. Попрощался я с Иридией уже на закате. Она ушла, радостно прижимая к себе мою грязную сутану, перед этим заверив, что завтра непременно ее принесет. А я же, сытно поужинав, счастливо лег спать. Кажется, жизнь моя в Марисмоле наконец-то начала налаживаться, только я не знал, что в моем случае налаживаться и ложать это одно и то же. Судьба оповестила меня об этом решительным стуком в дверь. Когда я отперту сон назевая, то увидел капитана Райдо. Тот был взволнован. Брови едва ли не сошлись на переносице стража. Бисерин капота на висках и одышках говорили без слов. Ко мне законник едва ли не бежал. «Спасайте, преподобный Дирк! Только вы можете что-то сделать!» «Кого на этот раз спасти?» Обреченно выдохнул я. «Ведьму!» Выпалил Райда. «Ее горожане сжечь собрались!» «Разве в городе есть ведьма?» Уточнил я. «Новость была, мягко говоря, неожиданная. Опасался я не столько конкуренции, сколько разоблачения». «До вчерашнего вечера и не было!» В сердцах воскликнул капитан стражи. «А вот принесла нелегкое по распределению!» Последнее, явно не сильно знакомое слово он выговорил с трудом. А может, артикуляции помешала одышка уже немолодого и упитанного капитана. Сделав пару глубоких вдохов, он продолжил. «Мы же травницу просили из столицы, вот и отправили!» «Да только жители возмутились, что с таким патром, как вы, никакие колдовки тут не нужны, и никакая нечисть не страшна. А теперь того и гляди, поднимут девку на вилы. Ежели ее убьют, отвечать женам, стражам, почему не уберегли? Так что выручайте, паттер, без вас никак!» Я лишь выругался, собрался, накинув на себя свадебную сутану и нахлобучив широкополую шляпу, весеннее солнце палило вовсю а затем вместе с Райдой и другими стражниками направился к домику ведьмы. Оказалось, что тот располагался в самом центре Марисмола. Невысокий, одноэтажный, с покосившейся черепичной крышей, как и положено жилью, принадлежащему муниципалитету. Облупившаяся краска на стенах скорее намекала на обитель безобидного старьевщика, чем логово злой, как считали горожане колдуньи. Вокруг домика уже собралась толпа горожан, вооруженная вилами и кольями, готовая устроить зажигательную вечеринку. Правда, морисмольцы больше сотрясали воздух криками, чем трясли своим оружием. «Гнать эту ведьму отсюда поганой метлой!» — кричала какая-то баба. Во, во Нечего здесь всякой пакости быть!» «И без ведьмы нам хорошо жилось! А теперь еще лучше! У нас патер появился!» «Да новый светлейший любую нечисть в баране рог согнет!» «Приперлась тут! Пусть убирается, откуда явилась!» Эти и другие выкрики доносились издалека. А когда же мы с Райда подошли к двери домика, все стихло. И безмолвие воцарилось такое, что было слышно, как кружит над головами муха. Под ее аккомпанемент я и постучал в створку. Тук-тук-тук. Тишина. «Еще один стук!» «Опять никакого ответа!» «Но почему темные никогда сами не выходят?» Задал мысленно-риторический вопрос. Ответа он не требовал, потому как я, сам будучи темным, в такой ситуации точно бы не открыл. Но надо же с чего-то начинать диалог. Например, с выбитой двери. Поэтому, вложив в кулак магию, я долбанул, что есть силы». Сухая, покосившаяся от времени створка брызнула щепой в разные стороны. Вот тут-то ведьма и дала о себе знать. «Какого темного?» — закричала она из глубины дома. Перешагнув через порог, я показал своей персоной, какого, собственно, темного. Вот только едва я оказался внутри и увидел в комнате девушку, как остановился. Если бы это была демоница, драконица, упырица, да даже главный имперский казначей, я бы так не удивился. Но передо мной стояла та самая девица, которой я умудрился залезть в комнату, убегая от преследователей. Те же пепельные волосы, голубые глаза с черным зрачком, который отливал Алым. Они мне снились порой так, что просыпался я иногда с очень твердыми намерениями, правда, те все были исключительно ниже пояса. Эта девица что, и есть новая марисмольская ведьма? Каким проклятием ее сюда занесло? Чародейка же меня пока не узнала. Широкополая шляпа скрывала большую часть лица. Но вот как приветствовать незнакомцев, эта дева была в курсе. В ее руке тут же вспыхнул пульсар, и блондинка пригрозила. «Выметайся отсюда!» «А то что?» — спросил я. «А то все! Хана тебе!» — доходчиво объяснила магичка. «Поднимать голос и пульсар на слугу богов?» — вкратчиво спросил я, и с этими словами указательным пальцем толкнул снизу вверх край полей шляпы, открыв лицо. Чародейка меня узнала, и ее пульсар все же сорвался, так что пришлось пригнуться. Он просвистел над моей головой, чиркнув по кончику шляпы, и унесся куда-то на улицу к заголосившей в растолпе. «Ты?» — потрясенно выдохнула чародейка. «Вижу, узнала?» — самодовольно хмыкнул я. Паттер? Меж тем, не веря, спросила скорее у мироздания, чем у меня магичка. Похоже, как выглядит духовенство в курсе. Не удержался я от сарказма. «Да какой ты к демонам духовник? Ты, паразит, забрался в мой дом и перепугал меня!» Начала чародейка свою обличительную речь. Но я ее прервал. «Ну, ты не сильно испугалась». «Да если бы я испугалась как следует, от тебя мокрого места не осталось бы». Выпалила магичка. «Хорошо учту», — хмыкнул я. «Так какого ты пришел?» «Конкретно сейчас? Чтобы не осталось мокрого места уже от тебя, милая, ты знаешь, что толпа на улице жаждет твоей крови», — уточнил я. Ее и нечисть часто жаждала на практикумах, но пока еще никто не отведал. Огрызнулась чародейка, складывая руки на груди. «Пока еще нет», — покладисто согласился я. Но все когда-то случается в первый раз. А после, приметив один из стульев, хотел было оседлать его задом наперед, но вспомнил о рясе и просто сел. «Неужели ты, как благочестивый патер, решил помешать простолюдинам вершить суд над ведьмой?» Иронично поинтересовалась чародейка. «Представь себе!» — хмыкнул я и пояснил. «Видишь ли, твоя смерть запятнает безупречно чистую репутацию одного человека». «Неужели тебя?» — хмыкнула магичка. «Нет, моя достаточно темна для того, чтобы на ней были заметны свежие пятна крови. Я говорю о капитане городской стражи. Мужик он уже пожилой, честный, жалко его». «То есть меня тебе вообще не жалко?» — прошипела змеей чародейка. «Почему же жаль?» Я сделал патетическую паузу и, выдержав ее, продолжил. «Очень жаль, если мы с тобой не сможем договориться о взаимовыгодном сотрудничестве». Девица вместо ответа нервно побарабанила пальцами по подоконнику, рядом с которым стояла, созерцая разгневанную толпу, а после окинула меня уже другим, заинтересованным взглядом. «И в чем же моя выгода, если я заключу с тобой соглашение?» — поинтересовалась магичка. «Ну, тебя не будут пытаться сжечь». «По-моему, это однозначный плюс». Выдал я. «Плюс-то плюс, но слегка сомнительный, как крест на погосте. Отдает некромантии, не находишь?» Не осталось в долгу чародейка. «Ну, какой уж есть». Пожал я плечами и задал интересовавший меня с самого начала нашего разговора вопрос. «Кстати, а что ты здесь забыла?» «Диплом», — без обиняков ответила чародейка. «Я нахмурился». Видя это, магичка пояснила. Мне нужно собрать информацию по старому капищу, которая здесь находится, замерить его остаточный магический фон, провести исследование. Старое капище. А вот это было уже интересно, потому как меня насторожило число случаев, когда местные наталкивались на нечисть. Нет, конечно, по всей империи каждый день кто-то из людей встречался с бестиями, но не так же часто. Единственное, что еще больше настораживало, так это то, что в основном морисмольцы напарывались на молодняк. Вылупков, детенышей-бестий, еще не набравших силу. Что если это из-за капища? А вдруг то еще и темное. Надо бы было его проверить. Впрочем, вслух я ничего не сказал. А вот моя собеседница спросила. «А ты здесь чего забыл?» «Не поверишь, искупаю грехи». Протянул я. «Милый искупляешь, подколола меня магичка. Тебе, кстати, идет этот цвет сутаны. Эту шпильку я стерпел. Не потому, что она была справедливой, а потому, что женщинам иногда нужно уступать. Особенно тем язвам, которые тебе нравятся. И вдвойне тем ведьмам, с которыми ты планируешь плодотворное деловое, а может быть, и не только деловое сотрудничество. Надо, и все тут». Так мы договорились. Я помогаю тебе, а ты помогаешь мне. Подытожил я наш с блондинкой разговор. Хорошо. Что мне нужно сделать, чтобы местные от меня отстали? Нехотя спросила она. Особо ничего. Можешь прийти в храм, сделать вид, что помолилась, и что ты светлая ведьма, а не темная. Но насчет отстать это ты зря. Горожане, конечно, в тебя не будут больше метать вилы и колья, только... Что только? Насторожилась магичка. «Только помяни мое слово. Через пару дней к тебе потянутся за помощью, и это будет хуже любого приглашения на костер», — закончил я. «А ты не перегибаешь палку?» «Перегибает палку массивная ведьма, привязанная к шесту на Аутодафе, а я тебе говорю чистую правду», — хмыкнул я. «Ну так как? Ждать тебя завтра в храме?» «Ведьма помялась!» Ей явно не нравилось мое предложение, но она понимала, что как-то налаживать контакты надо, пока тебя не убили, и недовольно согласилась. — Ладно, — процедила она. — Там и побеседуем. И много угрожающе добавила. — У меня к тебе будет много вопросов. — На все вопросы есть ответы в священных писаниях. — Тоном настоящего Патера ответил я. — А пока же располагайся. С этими словами я поднялся со стула и пошел к выходу. Уже у самого порога обернулся и решил представиться, а то все же вторая встреча, и мы опять незнакомы. Кстати, меня зовут Дирк, Дирк Лайер. Олеся Уоллес, выпускница Академии Высшей Магии. Буду иметь в виду, Олеся. Приятного дня. Приподняв шляпу, светски отозвался я и вышел. И уже на крыльце притихшей толпе объявил, что аутодафе откладывается по той причине, что ведьма светлая настолько, что целительница. То есть сжечь ее нельзя, совсем, ибо пригодится. На том марисмольцы нехотя и разошлись.